Глава 27. После обеда я сходила к Рии, договорилась, что приведу ей Тёмку к пяти часам. Змея я доверяла намного больше, чем лисица. Нора уже выказала своё презрение, узнав, что я кошка королевских кровей. Рия пока об этом не догадывалась, и мне хотелось думать, что провидение сжалилось надо мной и послало мне друга. Тем более Тёмка так здорово играл с Алинкой. День складывался удачно, вплоть до того момента, когда сыну нужно было лечь спать. Я-то рассчитывала, что он быстро заснёт после сытного обеда, и я спокойно схожу в душ, вымою волосы, сполоснусь, отдохну перед встречей с Кириллом Ивановичем. Хотя что скрывать? Чем быстрее бежали стрелки часов, тем страшнее мне становилось. А вдруг что-то пойдёт не так? Встреча отменится, я ему не нравлюсь, он огорошит меня какими-нибудь страстями по поводу сына. В итоге заснули мы вдвоём в обнимку, а когда проснулись, было уже тридцать пять минут пятого. Мы с ним проспали чуть больше двух часов. «Быстрее собираемся! Чисти зубы!» Носилась я по палате на перегонке с Тёмкой. «Давай, сначала я, потом ты!» «Мам, ну я уже чистил зубы с утра!» Пытался воспротивиться Тёмка. Я схватила его за шкирку и ласково потащила в ванную. «Ещё раз почистишь! В гости идём! Нужно быть красивым и умытым!» К счастью, Тёмка не любопытствовал, что, как и почему. А когда увидел в руках Алины Медвежонка в шляпе, бросился играть, позабыв обо всём. Рия мне довольно кивнула. Момент и вправду был подходящим. Ещё раз поблагодарив её, я тихо улизнула. Он стоял у лифта в обычной одежде. И это само по себе было необычно. Я так привыкла видеть Кира в халате врача, что почувствовала себя неловко. Раньше белый халат разделял нас на врача и пациентку, а теперь мы вроде как были равны. Просто оборотни. Мужчина и женщина. На нём были тёмно-серые джинсы и лёгкий пуловер в тон. Чёрные кроссовки. Но когда я посмотрела в открытое и умное лицо, совсем потерялась. «Правильно или неправильно выводить наше общение за рамки? Мы встретились с ним, как будто старые знакомые, но мы такими не являемся. Кто же тогда мы?» «Я хотел бы переговорить с вами уединённо, без лишних ушей», — сказал Кир, когда я подошла ближе. «И вижу только одно место, где это было бы возможно. Вы позволите мне туда вас отвезти?» «Да, конечно». Ни секунды не раздумывала я. Киру я доверяла беспрекословно. И пусть это было слегка самонадеянно с моей стороны, но я ему верила. Чувствовала тепло и дружелюбие со стороны врача. И понимала, что он действует в наших с интересах. А раз я стала кошкой, существом которого издревле наделяют сильной интуицией, особенно когда это касается опасности, то и верить своим чувствам мне следовало. Само мироздание так велело. «Здесь есть портальная дверь, удобно для перемещений». С этими словами Кир увлёк меня к чёрной лестнице и даже открыл передо мной прозрачную дверь. «Налево, пожалуйста, только не бойтесь. Перемещение будет моментальным. Секундочку, надо оплатить». Рядом с самой обычной лифтовой дверью виднелась светящая панелька, очень похожая на банковский терминал. Кир вёл в неё какие-то цифры, потом приложил к ней банковскую карточку. После негромкого писка указательный палец. Терминал щёлкнул, принимая платёж. А секунды через три раздвинулись и двери. Тёмно-синяя рамка, которая мигала за дверями, меня настораживала. Я не видела ни кабинки, ни комнаты, ни даже пола. «Нужно идти туда». Сколько я не храбрилась, сдержать дрожь в голосе не удалось. «Там же ничего нет, пустота! Доверьтесь мне!» Тёмный взгляд Кира обжигал и манил. У меня мгновенно пересохло в горле. Лихорадка, которую я испытала с утра и которая, как выяснилось, никуда не делась, накатила с новой силой. Меня физически тянуло к нашему лечащему. Физически хотелось прижаться, замереть и спрятаться на его груди ото всех бед. Жаль, что это невозможно. Я гулко сглотнула. Не время мечтать. «Соберись, Джулька, а то он всё поймёт по твоему смущению, и тогда ты точно навека позоришься», — приказала строго себе. «Возьмите меня за руку». Меж тем соблазнял его голос. Протянутая в мою сторону рука была мускулистой и приятной. Широкая ладонь, длинные сильные пальцы. Крепкая мужская рука, какой и должна быть. Его пальцы вдруг переплелись с моими, стоило лишь коснуться его ладони. «Не отпускайте, а то улетите не весть куда», — попросил он, и я молча кивнула. После нашего соприкосновения сил говорить не было. Мы вошли в портальную дверь одновременно — Пола там не было, мои подозрения полностью оправдались. Хорошо, что Кир крепко держал меня за руку, иначе я точно упала бы не туда. Тело ухнуло вниз так резко, что засвистело в ушах. Как будто нас спустили с американских горок. Перед глазами виднелся чёрный туннель, без стены, перегородок. Не успела я испугаться, как мы оказались стоящими на каменистой земле. Вокруг нас была пещера, тускло освещаемая, свисающей с потолка лампочкой. «Чтобы добраться до места назначения, нам придётся совершить несколько переходов», — невозмутимо сказал Кир. «Следующая портальная дверь вон там». Я обернулась. «Точно. В скалистой стене была выбита точно такая же лифтовая дверь, как та, в которую мы шагнули». «Зачем такие сложности?» — изумилась я. «Вы же хотели просто поговорить? Давайте поговорим тут. Вроде никого нет». «Это официальный портальный пункт. Здесь ведётся наблюдение». — серьезно ответил Кир. — Хотя, сколько я ни смотрела вокруг, никаких систем видеонаблюдения не увидела. Да какие системы? Здесь ни проводов, ни розетки быть не могло. Мы же в пещере. Правда, лампочка как-то все же работала. Но вполне возможно, что на батарейках. Нас могут подслушать, поэтому разумнее переместиться в другое место. — сказал он, и, не отпуская мои руки, потащил к портальной двери. — Так, значит, сначала мы перейдем сюда... Он вбил координаты, оказавшиеся цифрами. Я разочарованно вздохнула. «Эх, а я-то думала, что увижу название места, в которое мы перенесёмся. А падать мы будем везде?» — уточнила на всякий случай, глядя, как после оплаты дверцы лифта раскрываются и зияют чёрной дырой. «Да, через пару переходов привыкнете Легонько улыбнулся, он и сильно сжал мою руку. Так и получилось. Следующая остановка была на вокзале. Мы вышли в серое фойе с огромной прозрачной стеной. Очертания поездов я узнала издалека. «Мы запутываем следы?» «Да, Джульетта Ивановна. Называйте меня, пожалуйста, Джулия», — перебила я. «Иначе слишком долго получается». «Хорошо. Понимаете, то, что мне необходимо сообщить, вам очень важно. Неприятности нам ни к чему». «Ладно», — согласилась я. «Надеюсь, все эти переходы не разорят вас». Мужчина широко улыбнулся. «Об этом можете не беспокоиться». Налюбоваться волю на поезда весьма старинно и с виду мне не дали. Кир пересёк широкое и светлое фойе и оплатил переход у другой двери. Ещё через два перехода я устала их считать, и уже отчаялась выведать, куда мы идём. Что за тайное место выбрал для разговора Кир? Однако пятый переход меня поразил до глубины души. Мы вышли в чёрной каменистой пустыне. Вместо голубого неба над нами нависали багряные облака, испечрённые бордовыми и рыжими отблесками не то солнечных лучей, не то шаровых молний. Пейзаж выглядел ужасающе страшным. «Мы попали в ад?» «Почти», — Кир быстро взглянул на наручные часы. «Ещё пять десятилетий назад здесь почти не было воздуха. Дышать можно было только в скафандрах, очень удачно придуманных для дайвинга на Земле. Но теперь учёные выяснили, что можно дышать спокойно почти десять минут». «Десять минут?» — горло сжалось от страха. «А дальше что?» «Идёт удушье, облака, которые, вы видите, наполнены опасными для живого организма газами». Они приближаются к Земле с периодичностью раз в 10-15 минут. «Тогда что же мы тут стоим?» — испугалась я. «Давайте уйдём отсюда». «Мы обязательно уйдём. Но вы должны запомнить это». Он широко провёл рукой. «Ведь когда-то на виноре росли деревья, цвели редкие и полезные растения, шумели водопады и впадали в огромные океан реки. Это Венор? Тот самый, который принадлежал Барсам? Да. А теперь позвольте вашу руку». Он перехватил мои дрожащие пальцы и нежно сжал. «Закройте глаза, и я перенесу вас через свой портал. Ощущения будут не из приятных, придётся потерпеть. Но стационарных порталов, сами понимаете, здесь нет». «Хорошо», — согласилась я и прикрыла глаза, готовясь к худшему. «В этот раз мы не упали вниз в невидимую трубу, нет. Этот переход был таким узким, что мне показалось, будто меня сплющивает со всех сторон. Органы липли друг к другу». а лишний воздух вырывался из моих лёгких с возгласом «Ах!». Но не успела я возмутиться таким жестоким способом перехода, как Кир рожал мои пальцы и невозмутимо сказал «Вот мы и пришли. Садитесь». Перед глазами секунд пять кружились мушки. Потом, когда зрение восстановилось, а я смогла нормально дышать, увидела, что мы находимся в жилом помещении. «Это дом?» «Да, я вас перенёс к себе домой», — не глядя на меня сказал Кир. Я живу на Виноре, но это секрет. Надеюсь, вы сохраните его. Конечно. Комната была большой, с полукруглым каменным потолком. И я уже видела похожие неровные выступы, камешки, живописно свисающие с потолка. Это пещера? Да, две жилые комнаты и ванная. Пол был услан широкими деревянными досками. В комнате стояли кушетка и два кресла в викторианском стиле, между ними низкий столик, заваленный папками и журналами. Камин традиционного вида с полкой, уставленной фотографиями. На дно изображалась нарядно одетая семейная пара с мальчиком, вероятно, Киром. Весёлый карапуз двух-трёх лет мало напоминал нашего лечащего. А вот за детской фотографией стояли фото Киры лет 15-16. Прищуры, кори и глаза уже были мне знакомы. А на праздничной фотографии с дипломом в руках он выглядел почти так же, как и сейчас. Казалось, что годы не властны над ним. «Вы живёте тут один?» Спросила я, оглядываясь. Два стеллажа с книгами упирались в потолок. Длинный секретер на ножках. Маленькое зеркало в тяжелую, витой плющом раме. Смотря что понимать под словом «один». «Мои друзья живут в соседних пещерах». Кир нажал на выступ в стене. Стены, кстати, тоже были лишь наполовину обиты деревянными панелями, а верх имели каменный. И одна из панелей открылась, предоставляя бар. «Могу предложить вам вишневый морс. Он свежий, только вчера купил». «Чтобы прийти в себя после первых перемещений, вам не помешает освежиться. К сожалению, питьевой воды у меня нет, только морс. Попробуйте. Вам станет легче». «Спасибо, я согласна на морс. Думаю, и новости вы приготовили не самые радужные. Их следует встречать во всеоружии». Не стала кочевряжиться я. И с благодарностью приняла маленький стакан. «Знаете, плеснуть можно было бы и побольше. Что-то у меня и впрямь в горле пересохло. Вы попробуйте. Здесь местные травы, они специфические». «Если понравится, плесну ещё», — с улыбкой ответил Кир и налил себе такую же маленькую порцию, грамм двадцать. «Из еды есть козий сыр и мармелад». «Отлично!» Пока Кир ходил за сыром в соседнюю комнату, где у него находился холодильник, я попробовала морс. На вкус напиток оказался приятным, с легким ароматом вишни и привкусом то ли базилика, то ли шалфея. Три глотка хватило, чтобы тело расслабилось, а голова перестала быть чугунной». И ощущение, что сейчас меня снова сплющат и куда-то выкинут, окончательно выветрилось из головы. Кир вернулся с блюдом, на котором уже был нарезан сыр и стояла открытая банка апельсинового мармелада, а сбоку лежали две чайные ложечки и две десертные вилочки. «Прелесть!» — улыбнулась я. «Подвините вон ту папочку!» Кир не смог поставить блюдо на заваленный стол. «Простите за беспорядок, это так неправильно, что вы всё это видите. Пустое!» Я соорудила стопочку из папок и журналов и сняла со стола. «На секретер перенести можно?» «Да, пожалуйста». Когда мы, наконец, сели, настроение у меня стремительно поползло вверх. Кир предложил тост за здоровье всех, мы выпили морса, а потом съели вкуснейший козий сыр. «Откуда он у вас? Ваши друзья держат скот?» «Нет, купил на земле». Кир отставил стакан и сложил руки в замок. «Знаю один хороший магазинчик с фермерскими продуктами, беру всегда там». «Значит, вы бываете на Земле?» «Моя мать землянка, я навещаю её раз в месяц». «А отец-оборотень?» «Да. Из цивилизованных волков, живёт на Горне». По нейтральному тону, которым было это сказано, я поняла одно. «Вы с ним не дружите». «Не то чтобы не дружим. Скорее, мало общаемся. Дело в том, что я несколько не оправдал ожиданий своего отца. Родился с браком». «Это как? Вы не умеете превращаться в волка?» «Умею», — спокойно сказал Кир. «А что тогда с вами не так?» «Ой, простите, я имела в виду...» «Не извиняйтесь. Если хотите, я покажу вам, что со мной не так. Думаю, это даже поможет нам с вами установить понимание. Вы поймёте, что я в некотором роде такой же, как и вы, и сможете мне доверять». «Я и так вам доверяю», — горячично сказала я, так поспешно, что вызвала у Кира кривую улыбку. «Это вам так кажется. Сидите в кресле, ничего не бойтесь». И он отошёл на середину комнаты.